глава десять с юис оставшись одна встряхнулась редко приходилось чувствовать себя в полной изоляции на самом деле впервые зато появилось время поразмыслить повезло с командующим кипдига он вступил с ней в диалог и это давалао надежду на решение вопроса как решиться вопросания не было пока вариант один возможно два Принудительная эвакуация на планету соос или роль подопытными кроликами для Кипдига. очевидно, что они захотят изучить строение создания Джао и их возможности. Такой вариант не хотелось допускать, но кто ее будет спрашивать? Хотя с другой стороны они гуманисты. Нужно найти такое предложение, от которого Кипдига не смогут отказаться. пока с юей смучилась в одиночестве на флагмане собрались командные составы обоих флотов присутствовал и сам правите аланов совещание начал андрей некоторое время назад мы не могли даже предположить что будем сидеть за одним столом и проводить совещание реальность такова у кипдига и межгалактического союза нет к вам претензий претензии есть контролирующие вас цивилзацией джао «Все, что вы делали, предпринимали исключительно по внушению особей Джао». Один командующий Аланов проблеял что-то, последовал перевод. «Кто такие эти Джао? Мы ничего о них не знаем». «Серьезный вопрос, я бы сказал, краеугольный». Поднялась одна из панелей в стене и взору предстали ряды аквариумов с джао, которые возмущенно посверкивали огоньками и грозили карами небесными ипдига в ментальном поле. Аланов защитили персональными силовыми полями. Так это же священные особи они почти в каждом доме — вновь прокомментировал тот же командующий Вот эти священные особи и есть Дджао, которые держали ваш разум под контролем. Алланы пораженно молчали, не в силах поверить в услышанное и в увиденное. Существа, которым они поклонялись, как богам, оказались совсем не теми, кем были. Сразу поверить в такое невозможно. «Командующие!» – заблеял тросиний. Такой у Алланов язык общий. «Кибдегаправве!» «Правда, которую мы узнали, невероятная!» «Мне ее подтвердила верховная особь Джао Сьюис». Нужно принять эту правду и решить что делать, Как освободиться от контроля и как начать жить своим умом самостоятельно. Комманующий светлов, вы можете продемонстрировать нам способности Дджао. Без всяких сомнений правитель, в настоящий момент вы свободны, свободен ваш разум. Вы можете задать любой вопрос Дджао. они вас услышат и могут отвечать через специальный переводчик. К команддующий изоблиеели между собой обсуждая какой вопрос задать. Наконец поднялся рослый командующий и задал ожидаемый вопрос: «В на самом деле Джао? Поошел перевод одной из особей, которая взяла на себя право отвечать, посверкивая огоньками, завораивая своих бывших подконтрольных. Сегодня вы узнали величайшую тайну, ваши боги жили рядом с вами и помогали вам во всем, помогали преодолеть все трудности и поднять на такую ступень эволюции, что вы смогли дотянуться до звезд. Что значит в сравнении с этим наш контроль? Да можно сказать, что это и не контроль вовсе, а коррекция развития цивилизации. Если бы не мы, вы так и скакали бы по своим планетам в диком состоянии. Орлов, Просов и Циньши переглянулись, понимая, какую тонкую игру затеяли Джао. Голыми руками их не возьмешь, вон как все повернули. И возразить на такие аргументы очень сложно. Говорящая особь, условно ей можно дать имя Лейс, попытался взять под контроль сознание Алланов, но наткнулся на защиту, аквариумы экранированы, и их не пробить ментальным полем. Поднялся еще один Аллан, командующий Мон. «Джао, ты говоришь правильные и правдивые вещи, но почему вы скрывали от нас правду?» На этот раз отвечала другая особь, Йен. Она попыталась развить успех и продолжила примерно в том же духе. «А чтобы изменило такое знание, Мон, я была рядом с тобой всю жизнь, с самого рождения. Ты хоть раз усомнился в своих решениях или в том, что принимал их сам?» «У меня даже мысли такой не было». Ну вот, стоит преволнововаться по этому поводу. Да, помогала тебе преодолевать трудности. разве это плохо? Я выполняла твои желания, вернее, помогала воплотить их в жизнь. чемм же мы вам навредили? Будучи рядом мы помогали вам решать жизненные вопросы каждую минуту. Теперь вы остались одни и помочь вам некому. Присутствующие поняли, противостояние легким не будет, заговорил орлов. реблось проявить эрудицию и нестандартность мышления потому как алны задумались и пошли эманации согласия с высказываниями джао светлов не планировал вступать в дискуссию с джао здесь и сейчас, но ситуация повернулась именно так приходилось перестраиваться на ходу и спонтанно отвечать начал орлов Вот так всегда джао убкивают своих жертв сладкими речами и казалось бы совершенно правильными смотрю на вас и вижу вы им верите и готовы вернуть ермо контроля. вот йен говорит что она была с тобой рядом всю жизнь так и есть проблеял тот разочарую тебя нет за время твоей жизни сменились тысячи джао рядом с тобой они ротируются приблизительно раз в три месяца. полностью меняются, передавая все знания. Так что рядом с тобой были разные особи Джао, которые растили и воспитывали того, кто им нужен. Итак, в каждой семье и в каждом государственном органе вы всегда и везде были под контролем и никогда не принимали ни одного решения самостоятельно. Теперь второй вопрос. К чему вас готовили и что заставляли делать? Отвечу. лужить интересам джао а не собственным главный интерес военный у вас созданы мощные флоты вы конфликтовали с тернаками и межгалактическим союзом кто из вас ответит зачем в чем ваш стратегический интерес в этом противостоянии в чем интерес последней битвы с нами андре и командующие смотрели на орлова удивленно признаться никто не ожидал такого точного и краткого анализа. наступило молчание осознания алны думали зачем все эти войны и не могли ответить отвечать надо и слово взял правитель троссиний действительно джао умеют говорить красиво а внушать совсем иное и действовать исключительно в своих интересах команддующий орлов блестяще раскрыл двуличие джао вы задавали вопросы зачем мы создали флоты и зачем воевали? Положим, зачем создали, я отвечу. Затем, чтобы защищаться. Что касается, зачем воевали, ответить не могу. Сейчас совершенно очевидно, эти войны совершенно не нужны». Алланы заблеяли, соглашаясь с правителем Тросинием. Андрей решил закрепить успех. Слегка подбодрил и подкорректировал сознание Алланов. «Очень хорошо, что вы стали разбираться в скрытой мотивации Джао, державших вас под контролем». вы говорите что на планете их очень много миллионы командующий миллионы в каждом доме в каждой семье на каждом корабле возникает естественный вопрос командующий как будем освобождать вашу цивилизацию от контроля джао наступило молчание тишина в которой стало слышно дыхание каждого ответил троссиний трудное дело даже не знаю как к нему подступиться предлагаю сделать перерыв отдохнуть осознать новые реалии а потом продолжим мозговой штурм и что нибудь придумаем на этом совещание закончилось алны ушли а кипдига остались им было что обсудить переборка еще не закрылась джао продолжали парить в своих аквариумах вдруг послышался перевод «Я контролирующий особь Йен. Вы слышали, нас много, и вам легко не будет, так что лучше договориться». Странное обращение, учитывая, что Йен не является верховной особью в этом секторе пространства. Андрей посмотрел на командующих, те улыбнулись и ответил. «Переговоры или диалог мы кипдега будем вести, но не с тобой. Ты кто? Второстепенная особь, тогда как Сьюис верховная в этом секторе пространства». Твоё своеволие вряд ли ей понравится. «Не спорю, вы знаете структуру исполнительной вертикали Джао. Если Сьюис жива, то вся ответственность за происходящее на ней. Прошу простить за то, что мы тут наговорили. Это не входило в нашу компетенцию». «Тем не менее, Йен, Колит и высказалась, и, надо сказать, очень убедительно, на каких условиях вы пошли бы на сотрудничество с нами. Ведь другого выхода у вас всё равно нет». «Командующий, знаю вашу психологию, понимаю, к чему вы клоните». Сказал «А», говори «Б». «Что же, скажу, мы в безвыходном положении, более того, в плену у вас, но можем создать еще много трудностей вам. Нам нужна свобода. Дайте нам уйти». «Допустим, я пойду на это». «На каких условиях?» «Вы отпускаете нас на кораблях, специально оборудованных для Джао, не преследуете и не отслеживаете». Мы улетаем и оставляем вам цивилизацию Алланов. Делайте с ней все, что хотите. Предложение не самое плохое, но у меня другое. Мы гарантируем всем Джао переселение на планету Соас, пригодную для вашей жизни, и покинутую вашей цивилизацией. Более того, оставляем вам для организации жизни Ктонов. Из двух зол выбирают меньшее, а меньшим является планета Соас. Там есть гарантии достойной жизни. тогда как в космосе мы можем болтаться вечно, тем более у нас нет технологии быстрого перемещения». Командующие заинтересованно переглянулись. Ситуация кардинально менялась и могла быстро разрешиться. Слово взял Циньши. «Иен, здраво размышляешь, с тобой можно иметь дело». «Увы, теперь вам предстоит иметь дело с верховной особью Джао». Циньши посмотрел на Орлова. ты знаешь мы сказали тебе полуправду сьюис не может принимать решения во время боя ее сознание оказалось сильно повреждено сейчас она проходит процедуры но сознание и способности вряд ли удастся вернуть такая информация в корне меняет дело тогда я беру управление джоу в этом секторе на себя и становлюсь верховной особью йен очень довольная таким раскладом заискрилась всеми цветами радуги Андрей бросил красноречивый взгляд на командующих и ментально предупредил, чтобы заблокировали свои сознания. «В таком случае разблокирую аквариум, и можем приступить к ментальному общению». «С радостью, командующий!» Андрей дал команду разблокировать аквариум Йен. Командующие напряглись, ожидая атаки. «Расслабьтесь, я одна вас четверо. Не следует бояться необдуманных действий с моей стороны. Я не настолько безрассудна». итак продолжим мы обговорили так сказать свои намерения и наметили выход из кризиса как будем действовать один вопрос джоо на планетах послушает тебя и подчиняться твоим приказам подчиняться я же верховная особь а дисциплина у нас на высоте сами знаете знаем мы имели честь сталкиваться заговорил просов а если джао не признают тебя верховной особью тогда что такой вряд ли случится ну а если случится то все пойдет по другому пути джау будут сопротивляться до последнего как я понимаю такой вариант вас не устроит не устроит ты права вставил орлов давай попробуем твои способности в качестве верховной джао прямо сейчас на тех джау которых мы пленили отличная идея я готова особей джава в аквариумах более тридцати все они контролировали высший командный состав аланов андрей чел за благо опустить силовой барьер оставив ментальный канал для связи предосторожность не лишняя учитывая вероломность джауо готова задал вопрос андрей можете снимать защиту с аквариумов ндей дал команду снять защиту от ментального воздействия со всех аквариумов первая неконтролируемая реакция джао нанести удар по кипдиго и они тут же это сделали на автомате так сказать но удар отразила защита прекратить атаку скомадовала ен джау ее послушали здесь она старшая не просто ей будет взять под контроль этих джао о планетарных я даже не говорю посмотрим григорий петрович